Глава 18. Коньячная неопределенность. «Очнулся! Константин Евгеньевич, он очнулся!» «Как вы себя чувствуете, Антон?» Надо мной навис сияющий нимбом потолочных светильников доктор Шалый. Глаза не наводились на резкость, голова как ватой набита, но, на удивление, ничего не болело. Я не стал задавать дурацких вопросов «Где я?» И что со мной? Понятно, что в больнице. И понятно, что ничего хорошего. Странно, чувствую. Голос был хриплым и чужим. Доктор посвятил мне чем-то ярким сначала в один глаз, потом в другой. похмыкал специальным врачебным тоном, означающим, что у вас проблемы. И сказал. Ничего удивительного. Сотрясение. Это помимо смещенных, осколочных переломов костей и на обеих руках и двух сломанных ребер. И ребра, значит, еще и ногами пинали. Но у меня ничего не болит. Скажите спасибо таланту этой девушки, Шалый показал куда-то в сторону. Я попытался повернуть голову, но не преуспел. Привет, Антон, помните меня? Павликова пассия, как бишь ее? Что-то пошлое такое. «Сонечка, Манечка, ах, ну да, Оленька же!» «Оленька!» — сказал я с трудом. «Ой, Антон, помните? Это прекрасно, это хороший признак, а у меня, представляете, талант открылся!» «Если верить профессору, скоро талантами будут блистать даже коровы на ферме председателя». «Павлик пришел сегодня с синяком на лице», — продолжала щебетать Оленька. Он не подавал виду, но так страдал, так страдал. Ему было больно, моему Павлику. Он такой брутальный, настоящий герой. Представляю, как досталось тем, кто на него напал. Но мужчины так плохо переносят боль. Я вдруг почувствовала, что могу ее просто убрать. И поняла, вот мое настоящее призвание. Когда Павлик сказал, что вы в больнице, Антон, я увидела, вот мой шанс. «Меня не пропускали, но я сказала, что я ваш близкий друг, и меня пустили, и я сняла боль, и все поняли...» «Господи, она заткнется когда-нибудь!» «Я благодарен за анестезию, но как же много она говорит!» «Павлик теперь называет меня мой наркотик!» «Ну вы поняли, наркотик!» Оленька хохотала жизнерадостно и задорно, как гиена над трупом. «Где Анюта?» Спросил я. Странно, что ее нет, но это не в ее стиле. Ой, я не знаю, Антон. Мы с Павликом не смогли ее найти, представляете? Она не читает сообщения в мессенджере, ее телефона нет в сети. Павлик обещал что-то такое придумать, техническое, но я не поняла. Вы не волнуйтесь, он гений, мой Павлик. да неприятности по одной не ходят. Я пошевелил, чем мог чтобы понять степень своей мобильности. Руки оказались закованы в сложные аппараты из железок и гипса. На ребрах давящая повязка, на голове тоже что-то. Но что именно, я не вижу, а пощупать нечем. Мне теперь без посторонней помощи и не пассать. Так себе из меня спасатель. Оленька, а не знаете, где мои вещи? А вам зачем? Ладно, ладно. Сейчас выясню кого-нибудь». И убежала. «Боже, как хорошо в тишине!» Вскоре снова пришел доктор Шалый. Обнадежил, что с головой у меня все в порядке. Томограмма показала, что череп цел, ушиб поверхностный, а сотрясение легкое. «Константин Евгеньевич, а это вообще надолго?» Я приподнял над кроватью свои превратившиеся в произведение авангардного искусства конечности. «Не знаю, Антон», — вздохнул врач. «Раньше я бы уверенно сказал, что пару месяцев ковырять в носу вам не придется, но теперь...» «А что теперь?» «Странные вещи творятся. У меня лежит раковая больная в терминальной стадии, уже на ИВЛ, жизненные функции угасают. Я уверенно сказал бы, что и суток не протянет, но каждое утро она как будто возвращается на сутки назад». Это бесконечная агония, которой не пожелаешь врагу, но она живет. Есть пациент в сердечном кризе, который к вечеру купируем препаратами, а утром он начинается снова. «Вы хотите сказать?» «Не знаю», — ответил доктор Шалый. Один пациент поступил вечером с сильнейшим инсультом, паралич половины тела, угнетена мозговая активность, отказывает дыхательный центр а после полуночи он был совершенно здоров, никаких последствий. И от чего это зависит? Никто не знает. Иногда нормально, иногда вот так. Единственное, что мы вывели эмпирически, все изменения происходят строго в полночь при отсутствии наблюдения. Теперь мы на всякий случай в это время собираемся на дежурную пятиминутку, оставляя больных в одиночестве. Но результат непредсказуем. «Единственное, что мне в этом нравится, ни один пациент с тех пор не умер. А сколько сейчас времени?» Догадался, наконец, спросить я. «Девять вечера», — сказал врач, посмотрев на наручные часы. «Лежите, отдыхайте». После его ухода вернулась Оленька, разыскавшая где-то в недрах больничных коптерок мою одежду. Телефона, как и следовало ожидать, не было. Кошелька тоже. Но визитка Вассагова в кармане сохранилась. «Оленька, не могли бы вы позвонить по этому номеру и дать мне трубку?» Вассагов приехал примерно через час, в течение которого я молча проклинал Оленьку. Мало того, что она непрерывно трындела, так мне еще и утку попросить при ней было неловко. Безопасник вошел в положение, выставил барышню и вызвал санитарку. Чертовски унизительная процедура. «Скажу я вам». «Надеюсь, Антон, вы меня позвали не потому, что вам захотелось пописать». «Не только, Александр Анатольевич. Я знаю, кто это сделал». «Так, напишите». «Ах, ну да. Продиктуйте, что ли, заявление в полицию. Уличная драка — это по их ведомству». «Это братство рыбака. Я узнал одного по голосу». «Так это вас пресловутым куканом отоварили», — засмеялся Васагов. «Ну и ну!» «Их нанял Фараскин. Но это дело десятое. Я не поэтому вас позвал. Анюта пропала». «Анна Трубная?» — заинтересовался безопасник. «Ну, я бы сказал, неудивительно». «В смысле?» «Ах да, вы же все пропустили. Она же сделала, как я понимаю, Не без вашего участия видеоролик на тему последних событий. Там и интервью нашего дорогого профессора, и неизвестно, как сохранившаяся съемка в Думе, и натурные кадры с митинга в перемешку с кадрами закрытых магазинов и вопросами к обывателям. В общем, хорошая журналистская работа, только очень не ко времени. И еще, каким-то образом она ухитрилась запустить это не только на сайте, но и по кабельному телевидению в вечерний прайм-тайм. «Ай да, Павлик!» — подумал я. «Ваша девушка взорвала инфофикальную бомбу большой обтекающей силы. На ее месте я бы тоже пропал, и понадежнее. Ее многие разыскивают, и не для того, чтобы вручить Пулицеровскую премию. Хотя репортаж, повторяю, сделан не без таланта». Вы думаете, она скрывается? Я, если честно, Антон о ней не думаю, сказал Васагов. У меня право есть дела поважнее. Вот, например, куда-то пропал ваш приятель Владимир. Малдер? старательно удивился я. Разве он не в больнице, или куда вы там его отвезли? Каюсь, не доглядел, вздохнул Васагов. Не думал, что он кому-то будет интересен. — А он интересен? — осторожно поинтересовался я. — Кому? — У его таланта обнаружился любопытный аспект, — уклончиво сказал безопасник. — Многие захотели бы им воспользоваться. Из самых разных соображений. — Надо же! Никогда бы не подумал. Так вы не знаете, случайно, где бы он мог быть? — Понятия не имею. Сказал я самым честным видом. Мы не в самых лучших отношениях, знаете ли. В таком случае позвольте откланяться. Выздоравливайте. Не стесняйтесь звонить. Я всегда вас внимательно выслушаю. Разве не этого так не хватает всем нам? Следующим проведать меня приехал Славик. Непривычно, грустный и даже почти трезвый. Он с порога начал мне выговаривать. Что ж вы мне устроили, информационные террористы? Ладно, это юная леди, но ты... Журналистская взыграла? Зачем было тыкать палкой в берлогу и ссать на муравейник? Славик, — сказал я нежно, — ты же понимаешь, что сидишь тут со всеми зубами только потому, что у меня руки сломаны. И правильно сломаны, — буркнул Славик. Язык бы тебе сломать, да он и так без костей. Ты себе не представляешь, какой клистер с патефонными иголками мне за вас устроили. Тебе-то почему? Я пресс-секретарь, вы — пресса, моя зона ответственности. Типа это я обосрался. Хорошо формулируешь, — одобрил я. А ты как хотел, при власти ходить и говна не нюхать? Эх, да что с тобой говорить? горестно махнул рукой Славик. «Пить-то хоть тебе можно?» Боюсь спрашивать. «Вдруг скажут, что нельзя?» «Предлагаю использовать общедозволительный принцип правового регулирования. Что не запрещено, то разрешено», сказал Славик и достал бутылку коньяка. «Стаканы есть!» Пить коньяк без рук было не очень удобно, но удобнее, чем не пить. Пару раз залив меня и подушку, Славик приноровился подносить стакан правильно, и вскоре жизнь стала чуть менее мрачной. «Так чем митинг-то кончился?» – спросил я. «Ах да, ты же пропустил самое интересное!» – воодушевился он. «Наша бизнес-оппозиция уже настроилась идти факельным маршем, но что-то не сработало. А пока они выясняли, кто виноват, включилась система уличного вещания». В коротком, но чертовски талантливом, Славик принял горделивую позу. Заявление администрации города сообщило, что все торговые точки открыты. Причем для компенсации технического перерыва в работе они будут до полуночи торговать без розничной наценки. Представляю, что там началось, засмеялся я. Нет, ты даже не представляешь. Городское купечество мечется в растерянности. «Кто открыл? Как? Почему?» Фараскин кричит с трибуны, что это обман. Дидлов, что их предали. Кто-то в толпе кричит, что в магазинах все чуть ли не даром раздают. Ну и натурально, народ тут же рассасывается в рассуждении, что, пока они тут митингуют, там всю халяву разберут. Так что же случилось? «Венесуэльский вариант», — пояснил Славик. Пока они митинговали, их склады и магазины были конфискованы администрацией. По закону о чрезвычайном положении. «Сюрприз! Лихо!» — признал я. «Это дилетанты, Антох!» — Славик подмигнул. «Все акции, перевороты, бархатные революции и гражданские протесты — типовые схемы. На каждый их ход есть готовый ответ. Мы с губернатором им покажем». «Галантерейщик и кардинал, это сила!» Процитировал я ехидно, но Славик не обиделся. «Ты лучше спасибо скажи, что я вас, клоунов, отмазал», сказал он тихо. «Повернул все так, что ваша самодеятельность нам на пользу». Показала истинное лицо оппозиции, призвала к спокойствию и прочее бла-бла-бла. «Ты не нас отмазывал, а свою жопу прикрывал». «Ну и это, конечно!» «Тоже», — не стал спорить Славик. «Ладно, пострадавший, лежи, выздоравливай. Мне пора, уже полночь, вот-вот. Могу я еще что-то для тебя сделать?» Мне пришла в голову неожиданная мысль, которая отлично легла на полбутылки выпитого. «У тебя коньяк еще есть?» «У меня всегда есть», — подтвердил Славик. «Никогда не знаешь, где джентльмена настигнет жажда». «Налей полный стакан и дай мне». «Ты же с такой дозы без закуски убьешься». «Именно. Давай-давай, не жадничай». Славик набулькал граненый и осторожно поднес к моему рту. Я изобразил лошадь на водопое. Пить так коньяк сложно и противно, но мне было надо. «Еще!» — сказал я, с трудом отдышавшись. «Ты уверен? Лей!» «Ну, смотри!» «Все, спасибо, вали уже, я должен встретить полночь в одиночестве», сказал я заплетающимся языком и отрубился. Такого похмелья я давно не припомню. Голова раскалывается, во рту как насрано, тошнит и сушняк жуткий. «И где это я вообще?» «Это не моя кровать, это не моя комната, это не Анютина кровать и комната». Что еще было бы как-то объяснимо? Казенная одеялка, зеленые стены, запах. Я в больнице? Почему? С какого это повода я так нажрался? Зная, что при превышении дозы у меня отрубает память, я стараюсь норму соблюдать и давно уже не допускал таких конфузов. Интересно, я что-то натворил? Хотя нет, неинтересно. Нет ничего отвратительнее провалов в памяти как будто в твоем теле был кто-то другой. Фу, гадость какая. Слез с кровати, нашел сложенную на стуле одежду. Вид у нее был такой, как будто я в ней валялся под забором. Хотя, очень может быть, что и валялся. Телефона и кошелька не было. Ну, зашибись вообще. Страдая от приступов тошноты и головокружения, я кое-как оделся, попил воды из-под крана от чего тошнить стало меньше, но голова закружилась сильнее. Из зеркала над раковиной на меня смотрела опухшая, паскудного вида рожа, с красными глазами и бледным всем остальным. Красавец! В коридоре происходила обычная медицинская суета. Кого-то вели, кого-то везли. Бегали деловитые медсестры и вышагивали важные врачи. На меня поглядывали, но без особого интереса и я потихоньку направился к выходу, решив, что на свежем воздухе мне станет лучше. На лестнице столкнулся с доктором Шалом. Он уставился на меня в недоумении и растерянности, как будто что-то припоминая. «Антон?» «Здравствуйте, Константин Евгеньевич!» «Что-то я вам...» «Не помню, замотался совсем». «Выглядите не очень. Вам бы обследование пройти». «У нас сейчас в платном отделении есть льготная программа, полная диагностика, недорого и эффективно». «Да ладно?» «Это пока, молодой, да ладно, потом спохватитесь, ан поздно». «Непременно последую вашему совету, Константин Евгеньевич, непременно». «То-то же!» Доктор убежал по лестнице вверх, я побрел вниз и вскоре оказался на улице. Светило солнышко пели птички, было пыльно и душновато. Интересно, который час? Кэш подервет и мечет, а бедный что то за меня отдувается. Хотелось кофе и опохмелиться, но не было кошелька, поэтому пришлось сначала зайти на квартиру. Заодно принял душ и переоделся, приобретя тем самым обманчивый вид приличного человека. Прошлый вечер оставался в тумане, из которого выплывал то пьяный Славик, то почему-то Павликова пассия, которая все время что-то говорила, причем нависая сверху надлежащим мной. Неужели я спьяну с ней согрешил? Надеюсь, что нет. Это даже пошли чем Славик с его стриптизершами. Напихав за неимением кошелька деньги из заначки в карман, пошел искать опохмела. Ближняя к дому кафе не работала. Мучимой жаждой я зашел в магазин но, к моему удивлению, пива там не было. Никакого. Вообще. Продавец при этом смотрел на меня недобро и странно. А немногочисленные покупатели косились и перешептывались. Следующее кафе было открыто, и я с облегчением водрузил себя за столик. «Двойной эспрессо и пятьдесят коньячку, пожалуйста». «Вы гей?» — Перебила меня татуированная как вступивший в Якудзу папуас официантка. «А пофигей! Я не свататься пришел. Я выгреб из кармана несколько купюр. Вот деньги, несите кофе!» Официантка сделала шаг назад и даже спрятала руки за спину. «Цизгендеров не обслуживаем! Уходите!» «В смысле?» «Проваливай, хуем мразь!» Я встал и вышел. «Не драться же с сумасшедшей!» Это все, что вам нужно знать про клиентоориентированность. В городе на волне моды на стартапы открылось множество мелких кафе. Большинство из них в соответствии с суровыми законами реальности обязаны были в скорости прогореть, но за отсутствием интернета, телевидения и других десоциализирующих развлечений выжили. Куда они все делись, когда так нужны? Еще одно. Закрытые без объяснения причин. Небольшая распивочная с написанной от руки бумажкой. Туалет не работает. На закрытой двери. Как будто я к ним не выпить пришел, а совсем наоборот. Зашел в пив-бар пиваси. Тщетно прождав за столиком официанта, подошел к стойке. Бармен посмотрел на часы и сказал неприветливо: Мы уже закрываемся, извините, касса отключена. Не могу ничего продать. Закрывайтесь. Так почти полночь уже. Идите-ка вы домой, мужчина, поспите». Я в недоумении огляделся. За окнами была темнота. Пожав плечами, пошел к выходу. За дверью светило солнце. Я снова шагнул внутрь. В полутемном баре зевающий бармен гасил лампы. Он посмотрел на меня с недоумением и помахал ладонью в сторону двери. «Уходи, мол». «Да и черт с ними». All the bad luck in this town has found me. Nobody knows how trouble goes round and round me. Все неудачи в этом городе нашли меня. Никто не знает, как проблемы окружают меня. The speaker the tree. When I get low, I get hig Играла откуда-то радио, напоминая про служебный долг. Похоже, Ближайшее место, где я могу получить кофе, — это работа.